Купость льнет к старости, любовь к молодости. Уильям Шекспир. Когда кораблю предстоит затонуть, все крысы с него убегают. Плиний старший. Деньги, если умеешь ими пользоваться – рабы, если не умеешь – господа. Публилий Сир Кто не знает чужих языков, тот ничего не знает о собственном. Гёте Аскетизм – это предельный эгоизм, искупаемый предельным самоотречением. Виктор Гюго Порог как раз в том, чтобы недобрый делать доброе. Эразму Роттердамский Самый счастливый человек тот, кто дарит счастье наибольшему числу людей. Дедро. В вопросах стиля плыви по течению В вопросах принципа стоит твердо, как скала Джефферсон Каждый человек несет ответственность Перед всеми людьми За всех людей и за все Федор Михайлович Достоевский Не мы слушаем музыку а музыка слушает нас. Теодору, Адорно «Нет вовсе моральных феноменов, есть только моральное истолкование феноменов». Фридрих Ницше «Благородно мстить лишь равному себе и в равном положении».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 Не будет и дурных поступков Конфуций Огонь не потухает от того, что от него зажгут другой Лукиан. Неизвестность Самая мучительная из всех пыток Альфред Мюссе Мудрец избегает всякой крайности. Лао Цзи. Настоящий способ мстить врагу — это не походить на него. Марк Аврелий. Любовь ревнивца более походит на ненависть. Монтескьё. Наука – то, что мы знаем. Философия – то, чего мы не знаем. Бертран Рассел Берегите слезы ваших детей, дабы они могли проливать их на вашей могиле. Пифагор Видеть несправедливость и молчать – Это значит самому участвовать в ней. Жан-Жак Руссо